2015. На входе в галерею дёф фотографии их приветствовал человек с подносом бокалов с шампанским. Фиона взяла один, точно сорвала цветок, но Джулиан прошёл мимо. Он улыбнулся Фионе. 24 года и 8 месяцев не пью. Они пришли рано. Там было человек 20, и половина из них с большими камерами и осветительными приборами. Жадно ловили кадры с первыми гостями. Серж устроился у входа, и Фиона поцеловала его в обе щеки, но Ричарда не было видно. Она пошла за Джулианом, затаив дыхание, удостоверившись, что Клэр все еще рядом, хотя она сразу направилась к стене к фотографии гигантских губ, о которой столько говорили. Это были мужские губы, щетины под нижней губой, черно-белые приоткрытые губы. Образ вроде бы расхожий на уровень фотокружков в старших классах, но это была одна из самых притягательных и неудивления сексуальных фотографий, какие случалось видеть в Фионе. Чувство движения, словно рот был готов открыться, готов что-то сказать. Откуда ты знал, что рот открывается, а не закрывается? Она вдруг вспомнила во всех подробностях, хотя не думала об этом много лет. Открытие выставки Собрание Норы в галерее Брига. Первое настоящее открытие, на котором она была. Она чаще вспоминала, как ходила с Клер смотреть постоянную экспозицию известного теперь во всём мире огромного музея Брига. Она рассказывала ей о сути Нифудзити, показывала работы Ранка Новака и говорила: "Она любила его всю жизнь. Это так долго". и думала, что, возможно, любить кого-то так долго можно, только если его уже нет на свете. Разве можно любить столько лет живого полного пороков человека? Она рассказывала Клэр, как ель добыл эти картины, как устроил выставку, сумев сохранить в собрании работы Ранка, и добавляла «Вот откуда твое второе имя!» и «Ель лежал внизу, когда ты родилась, и звал тебя в этот мир!» И когда ты пришла сюда с неба, ты оставила дверь открытой, чтобы он мог уйти. Фиона не видела ничего ужасного в этих словах, но теперь понимала. Да, как ребёнок мог неправильно понять её, услышать обвинение в её голосе и слишком всё драматизировать. О чём же она думала? Может, она вовсе не думала о Клер? Может, это была сказка, которую ей нужно было рассказать себе. Фиона заметила в центре зала Карин и Фернана в окружении свиты. Их фотографировали. Клэр всё ещё была у входа. Фиона решила дать ей побыть одной. Она всё больше убеждалась, что Клэр не улезнёт. Здесь было больше постмодерна, больше мультимедиа. Фиона жалела, что не знала правильных слов. чем в предыдущем творчестве Ричарда. На большой фотографии стоял полароидный снимок на стопке бумаг. На фото, в свою очередь, сидел человек на стуле, обхватив лицо руками. Вероятно, это были 80-е или начало 90-х. Это чувствовалось по белой футболке мужчины, по его топсайдерам, но Фиона его не знала. На соседней фотографии был фасад многоэтажки, Три окна перечеркнуты красными иксами. Согласно табличке, Ричард снял это в 1982-м, но иксы добавил в этом году. Она полагала, что название выставки «Слои» говорило об этом сочетании старого и нового. Она нашла обновленную серию с Джулианом. Джулиан 2015-го лукаво улыбался. Но ни одно лицо на фотографиях Ричарда Кампа никогда не выражала какой-то одной эмоции. Джулиан также выглядел смущённым и при этом торжествующим. А она наткнулась на Джейка Остина. Вот она, моя девочка, сказал он. Она похлопала его по груди. Я не твоя девочка, Джейк, но рада тебя видеть. Она и правда была рада. За последние 10 минут Она совсем перестала понимать, какой сейчас, черт возьми, год. Год выставки Норы, год, когда исчез Джулиан, год, когда она впервые повела Клэр в галерею Брига, год, когда Клэр родилась. И вдруг перед ней возникло живое, ходячее напоминание, что сейчас 2015-й. «Зацени», — сказал он, — «из фильма». Он указал через зал туда, где стоял актер, Тот, кого на улице кто-то назвал Дермот Макдермот, но никто не смотрел на него. Все смотрели на Ричарда только что вышедшего. Облегающие серые слаксы, коралловая рубашка с открытой шеей, на щеках румянец. Её знаменитый друг. До да чего загадочна жизнь. К тому времени, как Фиона обошла сборную стенку, Джейк отчалил поднять бокалы с шумными молодыми британцами, и к ней вернулся Джулиан. «Все в порядке с твоей дочерью?» — спросил он. «Одному Богу известно». «Будет в порядке. Я это вижу. Я разбираюсь в таких вещах». «И, боже мой, она вылитая ты!» Фиона рассмеялась. «В ней ничего моего. В этом проблема». «Ты шутишь? Ты разве не помнишь себя?» Ты же была совершенно непробиваемой, практически юной Декаркой. Помнишь, как ты сказала родителям, что ляжешь в гроб Ника, если мы все не придём на Вегилию? Не было там никакого гроба. Я сказала, что встану и всем скажу. О'кей. Но ну ты поняла мою мысль? По-другому я бы просто не выжила. Джулиан улыбнулся. В этом нет ничего плохого. Эй, ты действительно переезжаешь сюда? «Я на самом деле думаю об этом, да? На какое-то время? Поверить не могу, что говорю это, но да. Ну, я тобой горжусь. Эй, ты еще не видела это?» «Видела что? Ну, две вещи вообще-то. Три вещи. Ты видела меня? Как, я ничего смотрюсь?» «Ты смотришься с ног шибательно, Джулиан. Окей, две другие вещи. Вот одна». Он взял ее за плечи и повернул в сторону светящегося короба, установленного на стене и сплошь покрытого черно-белыми фотопленками, размером с панорамное окно. Одни пленки висели вертикально, другие — горизонтально. Иногда они пересекались. Эта работа называлась «1983». С каждой стороны висели увеличительные стекла, сильные, Это был очень, кстати, потому что Фионе не хотелось выуживать из сумочки очки. Она начала произвольно с верхнего левого края. Там была хроника какой-то вечеринки. В каждом кадре слишком много человек, чтобы выделить кого-то. Фиона как будто узнала несколько кадров с Кацутатами. Четверо мужчин в ряд, похоже с гей-парада, махали флагами. Там был высоченный парень, продававший сигареты по штучно на углу Халл-стрит. Был Теди Неплс. Они целовались и танцевали, и валялись на диванах, и носили нелепую одежду, и подбрасывали блинчики и загорали на скалах. Она надеялась увидеть Ника ночедно. Смотри, сказал Джулиан. И она увидела себя приобнявшую Тернса. Кажется, в каком-то ресторане она совершенно не помнила себя такой хорошенькой, такой счастливой. Клэр ещё была просто яйцеклеткой в её яичниках, чем-то, что Фиона ещё не успела разрушить. Слева в кадре был ель с открытым ртом, говоривший с кем-то за кадром. На заднем плане зеркало, в котором отражались столы по всему залу, посетители и сам Ричард с пышкой вместо головы. Фионе хотелось влезть в фотографию и сказать: "Стойте на месте!" Разве камера не дала ей хотя бы это, если не больше? Она остановила этот миг навечно. Оставайтесь там, подумала она. Оставайтесь там. Джулиан, выждав минуту, сказал: "Я думал о Гамлете. Ты знаешь, я играл в трёх разных постановках и никогда не был Гамлетом. Вообще-то я хотел бы сыграть Гарацио". «Им мне тоже побыть не удалось». Фиона в тот момент наполнила дурашливая и рациональная любовь к Джулиану за все, что он собирался ей рассказать, потому что она почувствовала за спиной у себя Ника и Еле и Терренса и всех их, как они закатывают глаза на Джулиана, на его рассказ о себе, о своем актерстве, что было совершенно в духе Джулиана. Но они все равно любили его, как и Фиона». Теа пьеса о том, сказал он. Как Гамлет пытается отомстить за смерть отца, пытается сказать правду, так? А потом, когда он умирает, он поручает это всё Горацио. Подыши ещё трудами мира и поведай про жизнь мою. Видишь, я сыграл великого Гамлета. Но что за бремя быть Горацио? Быть тем, кто помнит. И что Горацио с этим прикажете делать? Какого чёрта делать Горацио в шестом акте? Фиона прислонилась лбом к албу Джулиана. Секунду они стояли голова к голове, нос к носу. Тепло его кожи перетекало в её тело до самых ступней. Она всё ещё держала крепко Жаф увеличительное стекло. Ей хотелось позвать Клэр, показать ей эти фотографии, сказать ей то, что сейчас сказал Джулиан, попытаться объяснить или попытаться начать объяснять, какой была её жизнь. Как эта выставка может начать рассказывать её историю, открывать полимпсесто её сердце, в котором можно было что-то переписывать, но ничего нельзя было стереть. Она просто-напросто никогда не будет чистой доской. Но это может подождать минуту. Глэр всё ещё была здесь и никуда не собиралась а джулиан оттянул её вглубь галерей увеличительное стекло выпало из её руки и закачалось на цепочке а вот и третья вещь сказал он видеоинсталляции два экрана у дальней стены в разных углах джулиан подвёл её к тому что слева на другом трансвестите надо смотреть этот Они увидели толпу на тротуаре, стоявшую неподвижно. "Бестро", сказал он. "Помнишь Бестро? Или ты была слишком юной?" "Это была дискотека, да? Я помню, все говорили о нём словно о какой-то потерянной Аркадии". "Ну да. Просто это было такое счастливое место. Не то чтобы не было других мест, но я не знаю, где ещё мы были так счастливы. Этот день, в который его снесли". Она шагнула ближе. В фильме был звук, но слышно лишь если подойти к самому динамику. Мужчина в толпе сказал: "Это место было больше всех. Это место было лучше всех". Другой добавил: "Это была наша студия 54". "Нет, погоди, это была наша луна. Это была наша луна". И третий: "Кто-нибудь вообще скажет ему про бородатую леди?" «Кто-нибудь объясните про бородатую леди!» И там же, господи боже, были Ель Тишман и Чарли Кин. Чарли в своем открытом бомбере с булавками. Ель в оксфордской рубашке, такой студентик, такой немыслим и невозможно юный. Неужели можно быть настолько юным? Движения непринужденные, расслабленные руки-ноги, округлые лица. И вдруг прямо за ними возник Нико. Ветер ерошил его волосы, у Фионы перехватило дыхание. Ель говорил, «Я все жду, что это окажется шуткой». Чарли, повернувшись в камеру, «Я его привел сюда, когда он только переехал в город». И Ель, «Я поверить не мог в такое». Чарли, хотите знать состояние города? Хотите знать, кто из городских властей нагревает руки? Смотрите сюда. Думаете, это не политика?» «Думаете, это случайность?» — ель. «У них были такие пушки с блестками, и они один раз пушки стреляли звездами из пены. Я даже не знаю, как они это сделали». «Ника, у меня еще похмелье после вечеринки на закрытие, а прошло уже четыре дня». Его голос. Он разлился у нее по шее и рукам. В здании стояло маленькое, беззащитное. Чей-то голос. «Эта мафия добралась до него». другой. Ну я не знаю. Чарли сделает ёбаную парковку. Ель, смотрите. Ну ничего не случилось. Вид здания тихо стоящего, неподвижно. Ника. Теперь смотрите. Шаровой таран раскачивается, врезается в стену. Никакого обрушения, как можно было ожидать. Это не небоскрёб. Просто поднимается облако пыли. А когда оседает, видна дыра, затем ещё одна. Кто-то выкрикнул: "Ух ты!", но как будто только потому, что так было положено. Тягучая, неловкая минута с шаравым тараном и реакция на лицах. Лицо Ели, лицо Чарли. Фёна почувствовала, как Джулиан взял её за руку. Она забыла, где была, забыла галерею и музей и весь Париж. Действие проскочило вперёд. Прошло время. Здание разрушено, всё снесено, пыль оседает. Люди расходятся, звук ветра. Голос Чарли. Вот же будет хреново точе парковок. Ель. О, боже, смотрите. Ель на коленях копается в канаве. Еле окружает остальная компания. Он показывает им что-то у себя в руках. Ель подносит к камере горсть пыли. В ней блёстки, говорит он. Мужчина незнакомый Фиони склонился через плечо Еля. Это не блёстки, а где выглядит обычной пылью. Ель повернулся и растёр это по рубашке Чарли. Ель и Чарли и Ника истерически смеялись. Чарли скатывает пыль между пальцев, отряхивает на тротуар. Ника втирает ее в рука в куртке Чарли. Какой-то мужчина мажет пыль себе на щеки. Женщина говорит, «Это Асбест, уверена!» Чарли продолжает смеяться, выспренно. «Мы унесем его с собой домой!» Вид канавы, засыпанный пылью. Там и вправду что-то сверкало, но это могли быть мелкие осколки стеклопластика, несомненно. Феона всеми силами старалась поверить, что там что-то большее. Снова голос Ника из-за камеры. Я готов к крупному плану, мистер Кампа. Канава и долгая тишина. Феона ожидала, что фильм на этом и закончится, но нет. Когда смех утих, камера неловко повернулась на мужчину, собиравшего в хост длинные чёрные волосы. на мать идущую с маленьким сыном за руку мимо последних зевак на эли и чарли уходящих по тротуару такой явной парой в нескольких дюймов друг от друга но не касаясь вокруг них тишина большая как город и фильм пошёл по новой все снова стоят бистро целое мальчишки руки в брюки ждут Когда всё начнётся. Вы прослушали книгу Рэйбекки Макай Мы умели верить. Записана история Tell в 2021 году. Текст читали Егор Морозов и Наталья Казаночева.